Бессмертный торф. Двухтысячные. Спустя месяц после моего возвращения из Италии Дидим созвал в правой жизни совет наших. Раньше в него входили Шаша, Конрад Арто, Минс Минковский и факультативно папа Шкура. На этот раз был зван и я. На столе в гостиной стояли две вазы с орехами, батарея бутылок и пепельницы. дедим поймал мой взгляд, усмехнулся. «Ну да, опять бросаю курить». Шаша была в строгом брючном костюме и чем-то неуловимо напоминала госпожу из фильмов «Сада Маза», хоть и без хлыста. Я уже знал, что Дидим заключил договор с Максом Шехтелем, предусматривающий юридическое сопровождение сделки по продаже медиахолдинга «Дидим Пресс». С этого дедим и начал. Два дня назад я обратился к Шехтелю и Дейчу за помощью в продаже компании Шаша не против. На всякий случай, стоимость медиаактивов на нашем рынке не так велика, как многим кажется. Поэтому сумма сделки никого из вас не поразит. Я, разумеется, покидаю пост президента группы. Шаша пока остаётся, накопилось много незавершённых дел. А потом... Потом она сама решит, где будет работать и будет ли. «Иди ко мне», — сказал Конрад, умильно улыбаясь Шаше. «Я тебя буду выпускать из клетки против самых строптивых клиентов. Обещаю клетку из золота самой высокой пробы». шаша приподняла бровь, но промолчала. «Давайте выпьем за бесславный финал прекрасного дела, ради которого жертвовали всем, кроме крови». Нам не удалось пересечь поле битвы с Розой в руке, но мы старались. «Шах! Шах!» — хором прошипели все. «Финал», — сказал Конрад, закуривая сигару, — «всё-таки не бесславный. Вы всегда ставите власти шах — никогда мат. И в этом, вообще говоря, и заключается предназначение прессы». «Газета вроде твоей занимается не Яровым Севом, а Азимом. Значит, при первой же благоприятной возможности увидим всходы». «Их тотчас же срежут комбайном», — сказал Минс Минковский. «Это я вам могу гарантировать, поскольку лично знаком с агрономами и комбайнерами. Это система уже сложившаяся и постоянно совершенствующаяся». Минц-Минковский работал консультантом то в правительстве, то в администрации президента, то в Госдуме, то в каких-нибудь властных и околовластных фондах. Он вроде ни за что прямо не отвечал, но всегда умел оказываться вовремя под рукой у власти, а кроме того знал много и умел это знание держать при себе. Наверное, поэтому и не тонул никогда при смене главных и неглавных российских начальников. «Вот поэтому», — сказал Дедим, — «я и принял такое решение. Для нас в этой системе места нет, а то, которое предлагают, не по мне». «А предлагают?» — спросил я. «Предлагали», — уточнил Дедим небрежным тоном. «Насколько мне известно, тебе и Бурханов предлагал остаться», — сказал Минс Минковский. «Значит», — сказал я, — «Бурханов и есть покупатель». «Ему приказали купить», — сказала шаша «Он и взял под козырёк». Ислам Бурханов был русским Форбсом, миллиардером, владельцем нефтеперерабатывающих заводов и огромной сети автозаправок в России и Восточной Европе. «И когда же всё это началось?» — Конрад смачно пыхнул сигарой. «Небось, ещё при Ельцине? Или после Курска? Или после дела Сосновского?» «Ельцин, конечно, бывал частенько недоволен нами», — сказала шаша «Но люди вокруг него понимали, что такое свободная пресса, и он к ним прислушивался. А сейчас Кремль — воплощенное единомыслие». «Вообще-то так и должно быть», — сказал Минсменковский. «Плохо, когда в высшем руководстве этого единомыслия нет». «Просто они решили, что раз у нас коридорная демократия, то можно решать всё, так сказать, по-коридорному». «Кулуарная демократия», — сказал Конрад. «Лояльным всё. Строптивым закон». «Как только у демократии появляется эпитет, — сказала Шаша, — она перестаёт быть демократией, хотя это справедливо не только для России». Дидим кивнул. «Шаша сто раз доставалась на еженедельных брифингах для прессы в Кремле, и тысячу раз ей грозили разными карами. А сколько шеф-редакторов нам пришлось уволить по команде из Кремля и не счесть». «Но шука осталась шукой», — задумчиво заметил Конрад. «Иногда там действительно забывают, что управление страной и управление обществом вещи совершенно разные со вздохом сказал минсменковский варварская она у нас демократия архаичная власть большинства сегодня неэффективна многие из нас это понимают такое кто и пользуется к выгоде для себя при такой демократии избирается царь а не президент а царю в россии парламент только головная боль «Однако автократии раз за разом доказывают свою эффективность», — сказал Конрад. «А демократия в классическом смысле — свою неэффективность. Ну а главное, конечно, отсутствие традиций в России». «Инерция», — сказал Минс Минковский. «Большевики семь десятилетий поганили понятие демократии и выборности, а в девяностых против реальной демократии выступили сами же демократы». «Мы живем в демократическом государстве, не подозревая об этом. Вот смешной парадокс». Ну и потом, если вернуться к нашим баранам, вам же в Кремле не раз говорили о чрезмерной узости вашего читательского круга. Расширяйте аудиторию. Это невозможно, если вы по-прежнему будете держаться за лозунг 90-х. Россия либо демократическая, либо единая. Это уже не работает». 100 прапорщиков или 300 тысяч активных либералов, на весах русской истории они весят примерно одинаково. И эти 300 тысяч еще и дерутся между собой и плодят газету за газетой, отнимая читателей друг у друга. Поэтому у вас и тиражи выше 150 тысяч не поднимаются. А с чего бы власти ценить малотиражные издания, которые убеждают своих в том, в чем они и без того убеждены? «Этих трёхсот тысяч ещё недавно вовсе не было. Мы их создали», — сказала Шаша. «И почти весь бизнес тоже. Мы рассказывали о русском бизнесе, когда его не было. Мы придумали для него язык. И всё то, что в этом смысле существует живого в России, наша заслуга. Это наши дети, даже если сегодня и не вспоминают о нас. Подростки всегда бунтуют против родителей». «Так и Кремль делает на них ставку», — сказал Минсменковский. «Но если вы только на них, то у Кремля круг обязательств сто крат шире». «Лавочники?» — спросил Конрад. «Года два-три я езжу по маленьким русским городам», — сказал Минсменковский. «Работа у меня такая. И вижу тысячи трезвых мужиков, которые торгуют пшеницей и кирпичом, строят дома». Выращивают Герри Фордов для стейков, чинят машины. Их много, но они пока молчат. Среди них немало тех, кто в девяностых не расставался с Калашниковым. Теперь они — фактическая власть в маленьких городах. Кредитов они не берут, то есть берут, но не в банках, а у условного дяди Васи, самого авторитетного экс-бандита, который пасёт и стрижёт паству бережно, аккуратно. У них нет языка, а их речи вам не понравились бы. «Черная сотня?» — спросил дедим «Это можно было предвидеть. Но мы работали не для них». «Вот теперь и непонятно, для кого вы работали», — со вздохом сказал Минс Минковский. «Мало кто спешит голосовать за вас рублем. И реклама сейчас не ах». А за чёрную сотню, случись такое дело, проголосуют. И в Кремле это понимают, уж поверьте. Там никто не хочет победы чёрной сотни. За вами из девяностых максимум 10% населения, которые плевать хотели на нищету остальных девяносто. В этом-то и ваша слабость. Вообще же ваш конфликт — это конфликт двух систем менеджмента разного типа, Вы пытаетесь управлять дискурсом, как пастыри бытия, а Кремль управляет в прямом смысле, как господин всего сущего. И потом журналистика факта, которой вы поклоняетесь, уходит в небытие. На коне журналистика образа, когда фактом можно и пренебречь, если он не вписывается в образ, и так происходит вовсе не только в России». «Учитесь», — сказала Шаша. — Вот как надо говорить о замене журналистики пропагандой. — Перестройка требовала правды, а рынок торговли правдой, — сказал Конрад. — Труднее всего привыкнуть к тому, что правду можно продавать и покупать, точно так же, как и ложь. И еще неизвестно, что покупателю сегодня нужнее. — Да не в этом дело, — сказал дедим не повышая голоса. Со многим можно смириться, многое можно понять и простить, и сделать скидку на исторические особенности России тоже, конечно, можно и нужно. Но я не об этом. Я о том, что божественный дар речи давят. Не мы, глухо не мы. Им даже наша покорность не нужна, покорных у них и без нас хватает. Им претит сама идея свободы слова, свободные речи». Он глотнул виски, взял у Конрада сигару, затянулся. «Помню, как-то отец привез мне из Штата книжку. Это была энциклопедия для детей или что-то вроде. И почему-то мне запомнилось определение свободы из этой книги. Куда хочу, туда иду». Это ведь извечное. Дух дышит, где хочет, и всяк его слышит. Дух. Вот чего боятся наши глухонемые, которые красуются на церковных службах со свечкой в правой руке. Что им там делать? Что? Христос утверждает свободу духа, а не коридорную демократию для беспомощных несмыслёнышей. Мы, циничные агностики, утверждаем свободу духа. «Мы исповедуем принцип истинно-христианский — дикси эт анимам салвави», — сказал и тем самым спас свою душу латынь. «А эти циничные верующие плюют в Христа, загоняя дух в ермо». Шаша смотрел на Дидима расширенными глазами, да и я был захвачен пафосом его речи, пафосом, которого никто, конечно, не ожидал, потому что пафос среди наших считался чем-то хуже преступления. «Огонь загоняют под землю», — продолжал дедим — «а мы знаем, чем это закончится. Рано или поздно это закончится, потому что торф может гореть под землей годами, но однажды обязательно вырвется на свободу, а торфа у нас сколько угодно. Никаких пожарных не хватит, чтобы его потушить». «На самом деле, — сказал Минс-Минковский, — они прекрасно понимают любой бизнес. Нефть, оружие, книги или подгузники — всё равно, потому что там всё ясно. Расходы, доходы, прибыли, убытки — всё можно просчитать. А как просчитать свободу слова, не знает никто, и это бесит». «Да они просто боятся её. Свободы слова», — сказала Шаша. ничего они не боятся сказал я у меня богатый опыт общения с властями всех уровней и могу сказать что они ничего не боятся никакая власть нигде ничего не боится ну нижестояящие боятся выше стоящих это да боятся своих но не чужих улицы толпы бунты оппозиции чаще они просто не знают как реагировать но страх — Нет, этого нет. — Больше всего их бесит запах горящего торфа, — сказал Дидим. Минц-Минковский развел руками. — Вот, оказывается, зачем мы здесь, — задумчиво проговорил Конрад. — Чтобы пропеть осанну бессмертному торфу. — Что ж, за это я могу и выпить. Он поднял стакан. — Шах! «Шах!» — откликнулись все. Через полгода папу Шкуру похоронили на Новодевичьем. Военный оркестр, венки, речи, соболезнования от президента и премьер-министра, союзов предпринимателей и писателей, тысячи провожающих, Звезды журналистики, дипломаты, кремлевские чиновники, министры, генералы, старые диссиденты, называвшие покойного Борей, Дидим в черных очках, Алена в шляпке с густой вуалью, которая не позволяла разглядеть ее лица. О его смерти первая узнала Шаша. Обнаружив мёртвое тело Шкуратова, анонциатор растерялась, позвонила в полицию, потом нашла телефон Алёны, но та была невменяема. Итальянке, однако, повезло. Любовница Алёны тогда была русская. Она и позвонила Шаше, отыскав её номер в телефоне возлюбленной, блевавшей в саду. шаша позвонила дедиму в Лос-Анджелес, он попросил её заняться этим делом, пока он уладит кое-какие дела, купит билет и прилетит в Москву. На следующий день мы с Шашей вылетели в пизу Оттуда на такси добрались до форта Деймарми. Убитая горем Аннуциата обрадовалась, стала просить Шашу «Нон дементикаре ла поверетта». «Не забыть бедняжку итальянский». И Шаша тотчас открыла сейф в кабинете папы Шкуры и выдала бедняжке деньги. Потом мы отправились в полицию, потом в больницу, потом связались с авиакомпанией, чтобы заказать перевозку тела, и всюду то кого-нибудь не было, то неудобное время, то вообще не отвечали. Наконец мы получили документы на руки, курьер привёз билеты на самолёт, и тут выяснилось, что впереди у нас весь следующий день. Пришлось звонить в морг и оплачивать лишние сутки содержания тела. Утром мы отправились к морю, а после обеда взяли в аренду автомобиль и поехали на северо-восток. Нам вдруг захотелось взглянуть на владения Лодовико Ариосто, который правил этими землями пятьсот лет назад на горное озеро Лаго-Дивалии ди и романскую церковь Сан-Реголу, построенную в двенадцатом веке в городке вальи Навигаторы тогда еще не вошли в жизнь. Мы ориентировались по карте и, как и следовало ожидать, поехали не туда, а потом совсем не туда. Плюнули, оставили машину у придорожного кафе, обсаженного каштанами, и зашагали по тропинке, которая вела в гору. Когда мы добрались до середины подъема, солнце зашло за гору, повеяло осенней сыростью и холодом. Мы свернули с тропинки, прошли метров пятьсот южнее, сели под сосной и замерли. Мы устали. В долине сгущался туман. И казалось, что под нами лениво колышется озеро, подсвеченное последними солнечными лучами. Над головами пролетела летучая мышь. Шаша вздрогнула, прижалась ко мне, взяла мои руки в свои. Сколько мы так просидели, не шевеляясь и медленно теряя тепло, не знаю. Знаю только, что в те минуты там, над розоватым туманным озером, среди пиней и камней, Я вдруг понял, что никакие плотские радости никогда не сравнятся с тем ощущением близости, которое мы тогда пережили, словно бесполые жители рай, счастливые уже одним тем, что среди них живет Бог».